Дорогое сердце Охт встретил меня гнетущей тишиной. Расшитые бусинками кусты и деревья радовали взор, но больше радоваться было нечему. Такое ощущение, что все все бросили и исчезли в один миг. Грустная и печальная ходила между покинутыми теопи и не могла понять, что случилось. Не выдержав, остановилась и заорала. «Шенге!» В ответ тишина и только собиралась совершенно не по-королевски удариться в панику, как вдруг из окружающего охт леса шагнуло чудище. Высокое, широкоплечье, темно-волосатое, но при этом и на голове шевелюра была примечательной и почему-то совершенно белая. «Кто?» На ломаном орском вопросило меня оркообразное чудище, вскинув копье. «Утырка?» – упавшим голосом ответила я. «Утырка!» Чудища склайблась. джашка ждет! Иди!» Это самое нечто взмахнула копьем, и передо мной открылся совершенно черный портал. Такой непроницаемо черный, что я даже собиралась отказаться от приглашения и попытаться выяснить у чудища, где же мой папочка. Но тут из темноты портала послышалось. «Кат, ты там долго стоять будешь?» Я торопливо шагнул в переход. Вышла в каком-то темном помещении и сразу попала в такие знакомые объятия. Теплые, добрые, нежные. Рыжий. Мой рыжий, как же без тебя все плохо. Просто плохо. Я прижалась к нему и даже мелькнула мысль, что вот так в его объятиях я готова прожить года два минимум. А можно и дольше. Просто чтобы был рядом. Со всеми своими идиотскими идеями, нелогичными поступками, извительными замечаниями, воплями. Моя женщина и замашками мага-недоучки. Я уже на все согласна. Только бы он просто был рядом. Котенок! Динар сжал чуть сильнее. Сейчас осторожно открывай глаза. Осторожно, хорошо? Не-а. Продолжая обнимать, уткнувшись носом в его рубашку. Кат! Динар какой-то напряженный. Мне и так хорошо. Честно призналась Долорицу. Мне тоже, но... — А мне просто хорошо, без всяких «но», — сообщил я и добавила. — Динар, пожалуйста, потерпи хоть минутку. Мне так страшно жить в последнее время, а с тобой как-то спокойно и никто убить не пытается, мысли не читает, магию не бьет. То, что Динар задержал дыхание, я почувствовала. И как сильно начало биться его сердце тоже. Но я уже не обращала на это внимания, начиная банально жаловаться. Я ведь даже не понимала, Динар, насколько он страшный. Думала о худшем и предполагала самое худшее. Но все еще ужаснее, чем мои самые жуткие прогнозы. и Мне страшно, Динар. Кстати, ему убить меня проще простого. Уже продемонстрировал. Наглядно так. Я всхлипнула. Мне очень, очень страшно, Динар, страшнее, чем в Гатмире. Там я была одна, а сейчас мне за всех страшно. Ему все равно, Динар. Ему на весь рассветный мир наплевать мытли него, как муравьи под ногами, раздавит и не заметит, понимаешь? И вдруг я слышу. — Что? И голос знакомый такой, в общем, сразу стал ясно, что это Аршхан. Ледяной свет обидит Утырка? — Это папочка. — Я предупреждал, а вот это явно Ташер сказал. — Утырка имеет защиту, но ледяной свет — знать много путей. Голос последнего говорившего не был мне знаком. Отстранившись от рыжего, который весь стал какой-то твердокаменный, осторожно открываю глаза. Как выяснилось, предупреждение Динара не было лишено смысла. Свет. Синий. Мертвый. Жутко слепил. Сначала потекли слезы, а потом захотелось потерять глаза, но в результате проморгавшись я узрела. Мой любимый шинги едва не оскалился. Явно был не в лучшем расположении духа. С ним еще пятеро из лесных и даже архарги. Тут же стояли Ташер, архан и еще трое степняков, неизвестных мне. Но чем-то неуловимо на Ташера похожих. Значит, сыновья. Четверо каких-то белошерстных орков и двое с короткой черной шерстью по телу, но при этом с длинным белой гривой. Аж дух от количества орков захватывает хотя лично меня только трое из присутствующих интересовали. Динар, который продолжал обнимать, на сей раз каким-то собственным жестом, Архарги и мой любимый папочка. Шенге, я отошла от рыжего с отошла, ибо я еще помню папочкную лекцию по поводу орской морали. Почему в ох, только ветер? Но Шенге мне не ответил. Поднялся суровый и хмурый, подошел, и взял за руку, повел за собой во тьму между присутствующим в большом количестве волнами сообщив остальным. «Шанге, говорит, сутырка! Остальные ждать!» Он вдруг остановился, оглянулся на Динаре добавил. «Красное пламя, идти с нами!» Лицо Долорица сохранило выражение абсолютной ненависти. Однако он неожиданно широко улыбнулся, причем по глупости даже зубами сверкнул. Но мгновенно исправился, посуровил и медленно двинулся следом. И тут возмутился Аршхан. «Я должен знать!» Прекрасный Рокард подскочил на месте. Ашанге очень спокойно ответил. «Аршхан не семья!» «А красное пламя!» Заревел прекраснейший зорков «Муж!» «Муж!» нагло ответил Рыжий. Яркое, нестерпимо яркое пламя отсвечив костровищи освещало неестественным светом эту картину. Скочившего Аршхана чья рука угрожающая легла на рукоять топора Ташера, гневно взирающего на внука, остальных орков, переводящих взгляд с Саршхана на Динара и обратно. Я не выдержала. шенге Утырка говорит с тобой после. шенге иметь важный разговор. Утырка не хотеть мешать». Папа на меня внимательно посмотрел и сказал то, что мне никогда не говорил мой родной отец. «Утырка, дочь Шинге». Для Шенгея нет ничего важнее утырки. Наследная принцесса не плачет, не плачет, не пл... Кат! Динар вырвал мою ладонью орка, гласно повел за собой, на ходу задав вопрос. Что за история с кесарем? Восхищаясь этим рыжим, сразу просек мы растроганное слезопускание. Мы прошли за какой-то валун, и Динар обратился огнем. Стало очень светло, но немного жутко. Рыжий, то есть теперь огненный, продолжал держать меня за руку. Не отпуская, пробил дальше, остановился, прислушался. — Они не слышат, — сообщил ему Шенге. Динар кивнул и повернулся ко мне. На лице его промелькнуло выражение тревоги, после чего он прорычал. — Что случилось? Папа не рычал, но напряженная поза и чуть вздыбленная шерсть были краснеречивее слов, а потом я улыбнулась и бодро ответила. — Все хорошо. Глухое рычание с двух сторон мне не очень понравилось, пришлось справляться Все будет хорошо. Рыжий выругался, папочка зарычал громче, и я максимально правдиво сообщила Все действительно будет хорошо. Когда-нибудь. Наверное. — Когда? — неудовлетворил с ответом Динар, молча пожимая плечами и тут не выдерживал шанге. — Утырка. Что происходит? Ледяной свет обидеть, Утырка? «Делать больно?» Я поняла, что до ответа не отвертеться, тяжело вздохнула и призналась. «Лишать воздуха!» – прошептала я. «Утырка задыхаться! Защита не действовала!» И стало тихо. Поочередно взирая то на одного, то на второго орка с удивлением отметила, что впервые имею возможность наглядно лицезреть словосочетание «Угрожающая тишина». Первым отмердинар стремительно повернулся к валуну и молча врезал по нему кулаком. Волун обиделся и потрескался, а он был намного выше и крупнее всей нашей компании. Пришлось стремительно покидать место беседы, так как камень крошился, ломался, и находиться с ним рядом стало небезопасно. Мы вернулись к хмуро ожидающим оркам и взбешенному Аршхану, который, несмотря на выразительные взгляды деды и отца, едва сдерживался. Как только я и Шенге подошли ближе, Прекраснейший из Раккарда вскочил и, глядя в мои глаза, хрипло задал один единственный вопрос. «Почему?» — спросил он на Атлонском. А сзади подошел Динар, и его тепло я ощущал очень отчетливо, как и его поддержку. Впрочем, поддержка мне сейчас не была нужна, потому как вины перед Аршханом у меня не было, и я предельно честно Раккарду ответила. «Потому что, когда я находилась в твоей власти, и мне нужна была твоя помощь, Ты сказал «нет», не пожелав услышать, просто сказал «нет». Мои слова для тебя — только свист ветра. На лице прекраснейшего воина степи отразилось непонимание, его он и выразил в своих словах. «Ранари нуждалась в защите». «Да?» — я грустно улыбнулась и задала свой вопрос. «Аршхан, а если бы гибель угрожала твоей семье, родным, близким, стране?» Ты — прекрасный и благородный вождь клана Свободных. Думал бы о своей собственной безопасности. Ответь мне. Он ответил. Ронари не воин. Ты — женщина и нуждаешься в защите. Смотрю на прекраснейшего из ракардов, на гордый профиль, широкие плечи, величественную осанку и осознаю, как отвратительный мне этот уверенный в собственной неоспоримой правоте взгляд. Я нуждаюсь в том, чтобы меня... По меньшей мере, выслушали и услышали, и лишь после этого принимали решение. Это было сказано тихо, но непреклонно. Я сел рядом с папочкой, который уже занял место в этом круге правящих орков. Динар устроился рядом. Аршхан, медленно глядя исключительно на огонь, тоже опустился на свое место. Едва все рассели, слово взял Ташер. «Вош, Джашк, теперь осознать проблему!» И сказано, это было с таким чувством превосходства. Посмотрел на папочку. Тот как раз кивнул в ответ на слова Раккарда. И мне это очень не понравилось. Все хорошо, тихо сказала дина осторожно взяв меня за руку. Угу, я скептически хмыкнул. Чувствую, что у вас все так же хорошо, как и у меня. И тут руку поднял один из тех странных. Он был покрыт черной шерстью, но при этом имел длинные белые волосы. Утырка до жажг, но не входить в круг. Утырка должна уйти. Вожди говорить, подтвердил Белый. Папашка глухо зарычал, причем на них. Но тут уж я решил вмешаться. Шенгея, улыбнулась папочке, едва тут на меня посмотрел. Шенгея, вожди говорить верно. Утырка не должна знать планы. Ледяной свет может прочитать мысли Утырки. Шенгея вдруг взглянул поверх меня на Динара, именно Рыжий произнес Катриона, ты не вернешься к Кесарю У них тут совещание и состязание на самую тупую идею Медленно оглядываю присутствующих и чувствую себя как на заседании Альянса Прайды Хотя нет Хуже Там я по меньшей мере знал истоки принятия решений А тут что-то непонятное Динаар Больше сказать ничего не успела Так как слово взял Архарги Вот Ирка «Любимый веселый орк Харги», — уверенно заявил младший дождь лесного клана. «Утырка — дочь клана лесных. Утырка стала как лесной орк, член племени, часть племени. Ледяной свет причинить вред Утырка, значит причинить вред весь клан лесных». «Орхарги говорить, Утырка слушать и больше не покидать племя. Вот оно как». Это все из той же серии «Назвался груздем, не вопи, что ты подберезовик». На секунду предстала себе, что не придется возвращаться к Прайду, встречаться с вызывающим ужас кесарем, не придется скрывать даже не эмоции и чувства, а мысли. Очень сложно скрывать мысли. Меня всегда учили говорить не то, что думаешь. Да и прежде чем сказать, наследной принцессе советовалась трижды подумать. А при кесаре даже думать нельзя». И на мгновение, на какое-то краткое чудное мгновение, я вдруг представил себе жизнью в клане лесных. Веселый, наполненный добром и приключениями. Жизнь без тревог и забот. Рядом с шенге который всегда примет самое мудрое решение, и мне не придется нести ответственность. Но с другой стороны, именно ответственность и заставляет вспомнить о реальности. Так, я решительно забрал ладонь из руки Динара и обвел присутствующих нелюдей пристальным взглядом тырк говорить на тлонском все понимать слова мне величественно кивнули вот террас а я тут язык ломая и горло гортанными звуками напрягаю сев равнее приступила к серьезному разговору я не знаю причины и истоки ваших решений но сейчас говорить буду я прошу вас меня выслушать орки зарычали, причем все кроме лесных вот лесные как раз явно поддержали мы откровенную наглость тем лучше Продолжим. Динар искосо взглянула на него. Я вернусь к супругу, это не обсуждается. Серые глаза сузились от ярости и, не дав мне сказать, рыжий перебил. Нет, Кат, и это не обсуждается. Мы думали, что ты защищена. Я искренне полагал, что кесар не сумеет причинить вред. Но теперь мне плевать на последствия Катриона. А мне нет, тихо ответила я. Кесарь перебесится и успокоится. Правитель Даларий, кажется, уверился в том, что наш бессмертный белый и пушистый, в смысле, белым духом подрабатывает. Тяжело вздохнув, я попыталась объяснить. — Ты не понимаешь, Динар, если я не вернусь, он уничтожит Айтлон. Он действительно это сделает. Теперь я говорила, повысив голос, чтоб слышали все. — Пойми, Кесарю плевать на рассветный мир потому что это не его мир. Гнетущая тишина охватила присутствующих. Я же, стараясь сохранять спокойствие, выложила имеющуюся у меня информацию. Кесарь был перенесён к нам 300 лет назад. Как? Я не знаю. Зато точно известно, что его пытались убить в собственном мире, потому как в наш он явился искалеченным полутрупом с тремя кинжалами в груди. Тяжело вздохнув, я хмуро добавила, голову ему нужно было рубить, голову. Чем они думали?» Орки переглянулись. Потом один из белых хрипло спросил. «Утырка дочь жажг?» «Приемная!» Ташер смотрел на меня, посмеиваясь. «Утырка не только воинственная, но и кровожадная», сказал темношерстный. И теперь начали посмеиваться все. «Утырка еще и умная!» Неожиданно разозлилась я, потому как их насмешки были оскорбительны. И мне хватило суток, чтобы выяснить о Кесаре две непреложные истины. Этот гад абсолютно бессмертный. Его сила непрерывно растет. Посмеиваться орки перестали. Все нахмурились и вновь уставились на меня. Успокоившись, я продолжила. Триста лет Кесарь впитывал чужую силу. Как он это делал, мне неизвестно. Но что касается выпивания силы у женщин, через поцелуй. Полное яростное ругачество над Ларийском нарушило повисшее гнетущее молчание. Зато Шенге, мой умный Шенге, задал главный вопрос. «Утырка помнит мудрость земли?» «Да», — кратко ответила я, храня этот подлинненький секрет лесных. Мне улыбнулись Верхарги и остальные орки моего племени. Они поняли, о чем речь. «Мое племя...» «Да, это гордость, каюсь». После данного лирического отступления я продолжила. «Неизвестно, что Кесарь читает мысли, и есть подозрение, что он считывает мысли всех окружающих. К сожалению, я не выяснила радиус его восприятия, но выясню». «Он узнал?» «Вчера», — хрипло спросил Динар. «Да», — я оглянулась на него, встретила напряженный взгляд и улыбнулась. «Мы справимся, Динар». «Даже не сомневаюсь», — хрипло ответила Рыжий. Но меня не устраивает твое нахождение возле этого бессмертного. Меня тоже, — было вынуждено сообщить я. Однако, по собственному признанию императора, именно роль жены и готовилась для меня с момента моего нахождения в утробе матери. Милина предупреждала, — не скрывая горечи, произнес Динар. Именно миллина вместе с матерью спасла Кесаря, — обрадовала я Долорица. Милине тоже триста, ты знал? «Нет. Поговори с ней, спроси про источник столь долгой жизни. Хотя я догадываюсь уже». «Ведьма с Вишневого острова?» — вопросил один из белоснежных орков. И тут же просветил нас. «Впитывает жизнь». Я это чувствовала, и тот ужас, что испытала, едва ступила на остров, видимо, был обоснован, — с грустью признала я. Теперь ясно, зачем ей дали дом веселений в котором всегда много юных девушек, И куда мужчины с радостью устремляются если пить жизнь по капли никто не заметит отозвался ташер взглянув на орка я возмущенно спросила то есть вы все знали про ведьму свершнева острова да величественно подтвердил ташер а способности ледяного света пить магию нет как узнала ты пожав плечами, поведала неприятным. Сначала Кесер блокировал мои порталы. Это казалось невероятно. Но тогда я осознала, насколько могущественна его магия. Странное произошло после. Кесер произнес. "Ограничим возможности твоих развлечений". И поцеловал. Динаро ощутимо напрягся, лишь грустно улыбнулась. Тогда я это и почувствовала, и слабость тоже. Покинув Кесер, не сумела призвать ветер. Это показалось мне странным и невозможным. Но большого значения своей внезапной слабости я не предала. Тогда не предала. И лишь сегодня, в попытке отыскать источники его силы, я начала просматривать указы императора времен начала его правления. Внимание привлекли так называемые благодетельные грамоты. Далее появилось предположение, что магов, призываемых ко двору якобы для облагодетельствования, кисарь попросту выпивал. У него клыки, кстати и он вообще не человек, между прочим. С годами таких грамот было все меньше, а сила Кесаря становилась все больше, что подтверждалось уменьшением армии Прайды и ужесточением законов, ведь императору больше не было необходимости идти на компромиссы. И вот тогда я осознала весь масштаб произошедшего. Мне внимали молча. «Мое предположение подтвердила мелина продолжила я. По ее словам, Кесарь попал в наш мир абсолютно лишенной магии. Лишь крови имелся дар, но судя по всему арайда не знал, каким пользоваться. Однако попав в плен к Таир Хадану, он сумел завоевать доверие архимага и вскоре стал его правой рукой. Любвеобильность Кесаря ее усмехнулась, вспомнив ночные события и святловолосую любовницу супруга, привела его в спальню наложниц императора. Каким-то образом его дар активировался. И вскоре, выпив у всех семи магических одаренных девушек силу, Райден бросил вызов Архимагу и Повелителю. Проглотил и его магию, а самого-то Архадана убил. Вот так Кесарь воцарился. — Мне одно не ясно, почему вы, орки, не убили его в то далекое время? Неужели никто ни о чем не догадывался? Люди не успевали ничего понять, но вы-то живете дольше. Шенге положил лапу на мою руку и пояснил. — Война быть, Утырка. Жестокая война. Орки — дети земли. Ледяной свет и дети земли заключать договор, чтить границы. Тогда мы остановить войну. — Плохой мир лучше хорошей войны, — догадалась я. — Утырка — гордость Шенге, — подтвердил мою догадку папа. — Это был очень плохой война. «Мы терять племя Красное Пламя!» Стремительно обернулся к Динару, тот ответил. «Да, я возродившийся вождь!» О Но, глядя на его сияющую физиономию, не удержалась от извительного замечания. «Так все-таки орк недоделанный!» «Кто бы говорил, маг не доучка нежностью ответила он для меня. Несмотря на весь ужас ситуации, несмотря на почти полное отсутствие перспектив, Я почувствовала себя счастливой и уже с улыбкой столь же несоответствующей серьезности момента проговорила. Подводим неутешительные итоги. Убить кесаря сложно и даже почти невозможно, хотя вариант с отрубанием головы оставим как запасной. Я бы предложила его как единственно возможное деяние, однако для этого кесаря требуется захватить, но это уже боевые действия. А мы, лесное племя, против войны. Все лесные величественно кивнули, и я подумал, что это так здорово быть частью племени. К сожалению, времени на сантимента не было, потому продолжила Воевать с кесарем глупо, предел его возможностей мы не ведаем. А продолжать дарить его магию тоже глупо. И остается следующий вариант избавления от кесаря – вернуть его туда, откуда пришел. Судя по тому, что мне удалось выяснить, именно возвращение домой является главной и единственной целью кесаря. И ради достижения этой цели он пойдет на союз даже с гоблинами. Орки, судя по выражениям на мордах, были несколько несогласны. Самый огромный из снежных высказал это вслух. Вожди приняли решение уничтожить ледяной свет. Да? Я скептически усмехнулась. А вожди придумали, как это сделать? И вот теперь на лицах и мордах присутствующих промелькнула растерянность. В общем, ясно. Собрались обсудить убийство одного всем известного кесаря, а прийти к одному мнению по поводу способа убийства так и не смогли. «Я вызову его на поединок», — спокойно поведал мне Аршхан. Искасов взглянув на Ракарда, хмуро сообщила. Он предугадает каждого этого действия, попросту прочитав мысли, а после выпьет силу и станет сильнее ровно на одного архимага. И снова тишина гнетущее, угрожающий неприятное. Я не выдержала и предложила свой план действий. Мы должны найти способ возвращения Кесаря во его родной мир. Это должен быть мирный способ, который позволит не обеспечить преемственность власти, потому как если исчезнет император, в альянсе Прайды начнется междоусобная грязня за власть, а я не Кесарь, и удержать власть не сумею. Начнутся войны. Тишина стала еще более напряженной. Видимо, орки даже не подумали о возможных междоусобицах. Неудивительно. Дети Земли привыкли, что люди вечно воюют то с друг с другом, то с иными племенами. Вот и не учли такого фактора, как борьба за трон империй. «Я буду рядом и поддержу тебя», — напомнил своей персоне Динар. «Я планирую, что ты зайдешь на престол», — честно сообщил я Рыжему. «Но при этом прекрасно понимаю, что ты не кесарь, и ты не обладаешь ни его опытом, ни его знаниями, не его возможностями. Сейчас именно император Араэден является гарантом стабильности всей Прайды. Но едва он исчезнет, Хорни, чья армия ныне наиболее многочисленная в Альянсе, мгновенно вспомнит о своем военном превосходстве. И у Айсира Роланда найдутся союзники, уж поверь мне. Именно кесар держит в подчинении все королевства, и мы должны это учитывать. «Да?» Динар чуть сузил глаза от ярости тогда объясни почему ты вдруг решилась выступить против этого гаранта стабильности из-за тебя но сообщать ему об этом я не собиралась к счастью в этот момент даша произнес Катриона дочь лесного племени верная мысли победала нам «Удырка говорит истину поддержали все снежные Джак воспитал мудрую дочь высказались черношеорстные в И только Шанге молчал и смотрел на огонь. А мы все смотрели на него и ждали. И папа сказал на Орском. Слова дочери мудрые, но поступки нет. У тырка опять думать о долге. Долг вести у тырка к гибели. Тяжело вздохнул и продолжил. Путь поведанный вести к спасению рассветный мир. Вести к спасению красное пламя. Вести к спасению людей злых стран. Шенге чувствовать, что все орки объединиться и найти путь домой для ледяной свет. Но здесь... Он оказал лапой на грудь. Здесь боль. Шенге чувствовать, что терять утырка. И теперь все смотрели на меня. Я смущенно улыбнулась, пожала плечами и сказала. Всегда остается вариант с отрубанием головы. Но пусть это будет запасной вариант. Тишина. Опять тишина, нарушаемая лишь тихим гудением странного синего пламени, что освещало задумчивые лица и морды членов военного совета. И может, оно и полагается молчать на подобных мероприятиях, но я не воин, а политик. Следовательно, предпочитаю говорить в на себя ясность вопрос. «Ищите способ», — скомандовала я. «Мое время ограничено сроком в полгода. После придется открыто выступать против супруга». «А это...» Практически самоубийство в жесточайшей форме. «Откуда такой срок?» Не скрывая подозрительности, протянул рыжий. Так я и сказала. В общем, я от него демонстративно отвернулась. «Кат, ты не вернешься!» рявкнул Динар. «Вернусь!» уверенно ответила. И, не позволяя ему сказать хоть слово, тут же продолжила. «Вернусь и начну работу по укреплению позиций Прайды. И это будет то единственное, чему я посвящу все свое время и все свои мысли». И знаешь, я тут подумала, пока у меня есть власть и положение императрицы, я вполне могу ограничить военную мощь подвластных королевств и в то же время увеличить армию Прайды. Да, этим и займусь. Если все получится, а у меня все получится, спустя эти самые полгода даже убийство Кесаря не сможет поколебать мои власти в Альянсе. Орки продолжали хранить молчание. И я догадывалась, почему. Я не была доверенной, и при мне они предпочитали не раскрывать собственные замыслы. Все правильно. Я понимал обоснованность их поведения, но вместе с тем где-то глубоко внутри мне было немного обидно. Вы слышали мои слова. Я неуверенно поднялась, и меня никто не удерживал. Чувствую себя не очень комфортно, я отошла на шаг от костра, и тут заговорил Шенге. Утырка, Шенге искать способ и найти. Вошел Джашг принимать твое решение как единственно верный. А если не найти, орки не будут говорить о войне. Сейчас ради сохранения мира среди людей. у тырка хороший вождь, сумеет взять власть. Тогда орки объединиться и уничтожат ледяной свет. Спасибо, искренне ответила я. Шенге ждать завтра, учить магию, как всегда, напомнил папочка. Мы самые лучшие на свете папа. Вернувшись, обняла шинге, прошептала «Утырка приходить на рассвете!» После чего поспешила уйти при этом старалась не смотреть на Динара, хоть ощущала его взгляд словно всей кожей. Портал я открывала все в том же тягостном молчании. И несмотря на то, что в прайду возвращаться было откровенно страшно, я держала спину прямой, а голову гордо поднятой, потому что иногда мы должны защищать наших самых дорогих людей от них же самих. А я, откровенно говоря, не была уверена в том, что орки победят Кесаря. Совсем не уверена. Орки благородны. Кесарь нет. Кесарь ради победы пойдет на все. Ему терять нечего. И потому он победит. Я понимал это со всей очевидностью. Кристалл шестигранный, как и полагается, позволил прорвать пелену пространства, открывая для меня путь на песчаную дорогу ко дворцу Кесаря. Не оглядываясь, я шагнула и... Почти сразу ощутила руку Динара, схватившую мою собственную ладонь. Мы так и вышли вместе посреди пустой дороги. Впереди возвышался огромный и нескладный дворец, вокруг которого уже начинались работы по разбивке парка. Работы пока предварительны, но сегодня мне уже должны были предоставить все 27 вариантов на рассмотрение. С теми, что я выберу, я собиралась пойти к Кесарю. Но это до того, как выяснилось, что ему совершенно безразличен и этот дворец, и этот мир. И мои эстетические предпочтения. «Каат!» Руки Динара мягко обняли за плечи. «Итак, перед нами располагался дворец. У входа стояли офицеры стражи, удивленно таращились. Иного слова сейчас не подберу. На нас. А позади, собственно, нас же неторопливо двигались повозки, пешеходы, а еще шумел торговый тракт, который по внушительной дуге огибал замок и вел к праеру. А еще... «Повернись и посмотри на меня, пожалуйста». — тихо попросил Рыжий. Проклиная свое послушание, повернулась, скинула голову и взглянула его серые глаза. Я догадывалась, о чем будет разговор. — Откуда такой срок хрипло спросил Динар. Я промолчала. Вот оно, пагубное влияние орков. — Кат! — одна его рука скользнула на мою талию, вторая ласково прикоснулась к щеке. — Катриона, у тырка ты, безголовая, пообещай мне только одно! Кат! Неожиданно громко прорычал Рыжий. «Что?» — вопрос получился едва слышим. «Пообещай, что ты в очередном приступе не несвойственного тебе идиотизма не бросишься на мою защиту!» — прорычал Динар и практически сразу взмолился. «Кат, я прошу тебя! Кат, не поступай, как тогда с гоблинами Катриона! Ты меня слышишь? Не бросай ему вызов из-за меня, котенок!» а я смотрела на него... Такое родное, несносное лицо самого наглого рыжего во всем рассветном мире и неожиданно для самой себя прошептала: «Динар, я люблю тебя!» Не казалось, что после этих слов грянет гром, дрогнет земля или случится еще что-то столь же эпическое. А ничего не произошло. Я просто стояла, чувствуя, как все быстрее бьется сердце, а от рыжего в ответ на смешливая изогнутая бровь и ироничную хмылка. И все. И все. «Динар!» — я нахмурилась. «Что?» — с этой коленцой вопросили меня. «Ты... ты... ты сволочь!» «От любви до ненависти!» Он продолжал откровенно потешаться надо мной. «Урод, да Лариски!» — прошепела я, оскорблённая в лучших чувствах. «Гад!» Динар расхохотался, наклонился к моим губам и прошептал. «Ты забыла добавить любимый. А быть твоим любимым гадом...» «Это предел моих мечтаний, котенок!» «И нежный, умопомрачительно нежный поцелуй, от которого мир так стремительно закружился вокруг нас, что я была вынуждена вцепиться в плечи Динара, чтобы не упасть!» «Нет, мир, конечно, не вальсировал. Он остался прежним и в то же время изменился совершенно!» а Динар сжал меня в объятиях и прошептал, «Я знал, Кат, я это знал, о том, что ты любишь!» Знал еще тогда, когда ты бросила в самое гущее сражение с гоблинами. И тогда на лестнице в горных лабиринтах Вилейска, когда ты испугалась, что я могу погибнуть. Знал. Но Коршхану ревновал до безумия. Усмехнулся и двоихидно добавил. Я-то знал. Но, говоря откровенно, надеялся, что до тебя раньше дойдет. Мстительно треснул каблуком по ноге. Простонал, причем явно притворяется. Сполз на колени, обнял, прижался головой к моей груди и снова простонал. «Жестокая!» «Это ты тоже знал!» Меланхолично ответила я. Рассмеялся, затем резко вскинул голову, глядя в мои глаза, совершенно серьезно потребовал. «Дай слово что ты не будешь рисковать собой!» «Одним словом, рыжий!» Я, Катриона Ренавиэлю и принцесса Айтлонская, признала в нежных чувствах этому рыжему, а он... «Динар», не отказав себе в удовольствии, запустила пальцевые волосы, «вот скажи мне, на любовное признание разве полагается реагировать каким-либо вздорными требованиями?» «Видишь ли, Кат?» Он так из колен поднялся, опять повторил свой маневр с удержанием его подбородка и продолжил. «Мне всего и расположен слушать твои предсмертные признания. А ты, Кат, иногда умудряешься быть на редкость безголовой дурой». «Слушай, рыжий!» Я попытался вырваться, но он не позволил. На какое-то мгновение лицо Динары исказило такая ярость, что я и вырываться перестал, испуганная подобным. «Слушай меня внимательно, Катриона!» — прорычал этот недоносок. «Кесарь, твой муж! К сожалению, на данный момент я не могу этого изменить. Я бы тебя спрятал, но ты никогда не простишь мне уничтожение Айтлона. А Кесарь пойдет на подобное, и теперь я это понимаю». А значит, ты будешь делать все, что прикажет супруг. — Динар, заткнись! Глухой гортанный рык. — Занимайся прайдой, воскрешай былое величие прайора. Но не смей перечить кесарь ни в чем. Даже если придется лечь с ним в постель, ты сделаешь это, кат! — Ди, — испуганно прошептала я. — Ты сделаешь это и останешься живой! Зло прервал мне айсир Динар Эвейтис Грахсовин. Нервно сглотнув я промолчала. Разделить ложе с кесарем, теперь, когда я осознала свои чувства к Динару, когда я четко знаю, что он тот единственный, с кем мне хотелось бы делить и ложе, и всю свою жизнь, я не желаю принадлежать кесарю. «Ты должна просто вышить, котенок, любой ценой. Обещай мне!» — тихо попросил Динар. Я отрицательно покачала головой. «Скат, пообещай мне, прошу тебя!» И умоляющий взгляд, которому я не смогла противиться. «Хорошо. Это слово далось сложнее, чем признание в чувствах. И почему-то, когда Динар меня обнял, я почувствовал себя преданной. Он догадался». «Приятно?» — спросил не без ехидства. «Нет». Я была откровенна. «Теперь знаешь, что я ощущал, когда ты бесконечно разглагольствовал о моем совместном в будущем с Лорой. — Гад Рыший. — Ну да, теперь я его понимаю. Он ласково поцеловал, тяжело вздохнул и отстраненно произнес. — Я не говорю, что ты должна прыгать в его постель, Кат, но если придется, не сопротивляйся. Я смогу пережить факт твоей кратковременной принадлежности другому мужчине, но я не переживу факта твоей гибели. Ты должна быть благоразумной, а не как тогда с хорошо. — Хорошо. убила бы если честно. — Я люблю тебя, — прошептал Рыжий, склоняясь к моим губам. — Я слишком сильно люблю тебя, чтобы потерять кат. По моим щекам потекли слезы. — Занимайся государственными делами, котенок. Я найду способ. Найду в ближайшее время, клянусь. И он исчез в портале, и я стоять посреди дороги. Совсем одна, с мокрым от слез лицом, Единственное желание – дать волю Рдане. Но вместо этого достала платок, неторопливо вытерла глаза, сдернула подбородок и уверенно отправилась во дворец. Да и какой смысл расстраиваться? динары и Шенге найдут способ. В них я не сомневаюсь ни мгновение Шенге мудр. Динар изворотлив. Так что решение данной проблемы – лишь вопрос времени. А передо мной совсем иные задачи стоят. И, к сожалению... Я не ощущал уверенности в том, что справлюсь. С другой стороны, я старимана, а значит, для меня нет ничего невозможного.